Спасибо, товарищ маршал. Действительно, согласно свежей информации, немцы перевели в район Могилева крупное подразделение вспомогательных сил, так называемой трудовой службы. При этом никакое крупное строительство в том районе не ведется. Проведя анализ, я пришел к выводу, что эти части замещают собой войсковые подразделения, которые с большей долей вероятности перебрасываются на фронт. Соответственно, те силы немцев, что остановили Бацкелевича, сейчас нам помешать не смогут. Генерал-майор встал со своего места и подошел к начальнику генштаба и Сталину. С учетом того, что информация поступила из района, находящегося достаточно близко к району предполагаемого рейда, и, как заверил меня Фитин, от источника, пользующегося доверием, Я ей высказал эту идею. Поделиться ею с вами до совещания, товарищ маршал, я просто не успел, за что прошу извинить. Борис Михайлович, теперь я вижу, что зря грешил на непроработанность вопроса. Сталин пыхнул трубкой, на секунду окутавшись с ароматным дымом. Но все-таки... — Буду настаивать на более тщательном обсуждении предложенного вами маневра. Отступление штука такая. Пока же предлагаю послушать товарища Берию. Нарком внутренних дел откликнулся практически в тот же миг. — Сегодня, товарищи, я обращу ваше внимание на некоторые вопросы, вставшие перед нами за последний месяц. Один из них — истребительной группы, товарищи. Все мы знаем, что нередко эти отряды достигают весьма серьезных результатов. Основой здесь является продуманное использование этих частей общевойсковыми командирами. Смена названия с истребительных батальонов на танкоистребительные отряды — это не только замена одного названия на другое, но и переход от тактики оборонительной к тактике наступательной. Не отбивать врага, на тебя нападающего, а идти на территорию, временно занятую противником, и громить его там, в его логове, товарищи. Вот суть. В то же время хочется отметить и некоторые недостатки во взаимодействии частей Красной Армии и истребителей. Так постоянно происходят задержки с выделением материальной части и боеприпасов по заявкам этих групп. К сожалению, наш наркомат самостоятельно может обеспечить снабжение истребителей далеко не всеми видами боевых средств. И если органы отправляют запрос о чем-нибудь, это не просто так, по прихоти, а для общего дела. «Для победы над врагом, потому предупреждаю вас, товарищи, с передачей во все низовые звенья, имеющиеся случаи саботажа, будут рассматриваться, невзирая на лица». «В частности, некоторые авиационные начальники отказываются передавать в диверсионные группы столь необходимый им термит». И если в 16, 19, 20 и 24 армиях с этим все в порядке, то в 21, 28 и 50 армиях дела обстоят не так радужно. Что же, истребителям у немцев термит теперь воровать? Нарком обвел взглядом присутствующих. И Еще хуже обстоят дела со средствами связи. Многие воинские начальники отказываются снабжать группы не только рациями, но даже и телефонами. Рокосовский, Конев и Ракутин, наоборот, своей волей добились передачи нескольких радиостанций диверсантам. И что получили взамен? Правильно, очень хорошую разведку. Кроме того, что танко-истребительные отряды привязанные к моторизированным частям немцев, как говорится, по должности, и, соответственно, очень помогают отслеживать перемещение этих, без преувеличения, самых опасных для нас врагов. Есть еще один момент, о котором хочу напомнить. Не знаю, поступили ли к вам уже доклады об эффективности сегодняшних арт-обстрелов, но... По имеющимся у меня данным, на некоторых участках за счет грамотной корректировки и тщательной разведки целей удается достигать исключительных результатов. Так, к моменту начала наступления 16-й армии до половины артиллерийских средств противника было подавлено в результате предыдущих арт-налетов и диверсионных атак. Не мне вам объяснять, товарищи, насколько это облегчило жизнь нашим войскам с началом наступления. Берия взял со стола стакан и сделал большой глоток. Я полагаю, товарищи, что если повторить опыт генерал-майора Рокоссовского и включить в диверсионные группы арт-наблюдателей, то результаты порадуют всех, кроме немцев. После такого эмоционального выступления Лаврентий Павлович умело выдержал паузу и еще раз освежив горло глотком воды продолжал. Хотелось бы обратить ваше внимание еще на один неприятный момент, товарищи. Никто не заметил, как в его руках оказался листок бумаги. Как известно, за последнее время разработано несколько весьма эффективных средств для борьбы с фашистскими оккупантами. Кроме уже упомянутых термитных зажигательных зарядов, мне хотелось бы упомянуть фонды. Фугасы осколочного действия, которые с одинаковым успехом можно применять как в тылу врага, так и непосредственно на фронте. Средства очень хорошие, товарищи. Иной раз заменят собой тяжелый гаубичный снаряд. И именно поэтому его выпуск начат по заказу Наркомата внутренних дел до принятия на вооружение РКК. Судя потому, что в голосе Наркома внудела стал заметен кавказский акцент, Берия не на шутку разволновался. За месяц только в Москве их изготовлено более пяти тысяч. И все они немедленно были направлены на фронты. А там с ними происходят очень странные вещи, я бы сказал, недопустимые. Вот у меня в руках, товарищи, отказ. Нарком потряс сжатым в кулаке листком. Отказ принять на хранение на армейский склад 300 фондов и 20 больших шрапнельных фугасов. Подписано сия бумаженция военным инженером второго ранга Пронским. И знаете, на каком основании отказ, товарищи? Во-первых, он отмазался тем, что они не приняты на вооружение, а для вторых, что устарели и сняты со снабжения. Вот так. И старому, и малому. — Спасибо, товарищ Берия, — постановил чекист Сталин. — Мне кажется, что товарищи поняли вашу мысль. Думаю, уже к завтрашнему дню вы совместно с представителями наркомата обороны сможете выработать необходимые требования для улучшения взаимопонимания между вашими ведомствами. У меня к вам другой вопрос есть. Почему, вы сказали, крайне эффективные средства диверсионной войны не выпускаются по линии НКБ? Вы, товарищ гаремекин что на это ответите? Молодой, еще и сорока не исполнилось, нарком попытался встать, но Сталин жестом остановил его. — Нам заказа на подобные изделия не поступало, насколько я знаю, товарищ Сталин. — Совершенно верно, — пришел на выручку боеприпаснику Берия. — Учитывая существующую нагрузку наркоматов вооружений и боеприпасов, а также идущую сейчас перебруску многих предприятий на восток, наш наркомат решил не загружать людей лишней работой и мы организовали производство диверсионных средств на местных предприятиях фонды делают артели московского общества инвалидов ученики ремесленных училищ и спецконтингент от нкб мы получаем только взрывчатку и взрыватели впрочем взрывчатку стараем собрать на складах все равно фонды не предполагают длительного хранения понятно — затянулся Сталин. — Ну что ж, перейдем к другим вопросам, товарищи.